Спор о детстве Спор о детстве Марины Цветаевой? Разве есть в нем что-нибудь неясное или таинственное? Кажется, о детстве ни одного русского поэта не знаем мы так много, как о Цветаевском. Сама Марина Цветаева дважды о нем писала. В стихах 1908-1910 годов вошедших в ее первые книги, и в поздние, середины тридцатых годов, прозе. Подробные воспоминания о Маринином и своем детстве уже третьим изданием выпустила ее младшая сестра Анастасия Цветаева. О чем тут спорить? Однако спор возник не случайно и свелся к вопросу существенному. Что представляет собой автобиографическая проза, Марина Цветаевой. Речь идет не о жанровом определении, ибо жанр Цветаева определила лирическая проза, а скорее о психологическом, насколько правдиво и точно изобразила Цветаева мир своего детства. Спор этот разрастается и будет продолжаться по мере появления новых цветаевских материалов. В полемику вовлекаются письма Цветаевой. изложенные в них сопоставляется с эпизодами из ее прозы. Поэта уличает в перетолковывание реальности, чуть ли не вдвоедушие. Мелькают слова быль, легенда, правда жизни, художественная правда, правда поэта. Спор вышел уже за пределы прозы Цветаевой о детстве и касается ее воспоминаний вообще. Всегда интересно сравнить произведения разных авторов. посвященные одним и тем же людям и событиям. Читая параллельно воспоминания Анастасии Цветаевой с детской прозой Марины, ленинградская литература вед Ирма Кудрова пришла к заключению, что детство последней не было той страной безусловного счастья, какой его воспринимает и изображает младшая сестра. Анализируя эпизоды из прозы Марины Цветаевой, Кудрова пишет о том, что окружающие, даже мать, не понимали маленькую Марину. Не только не сочувствовали, но и насмехались над ее попытками стихотворчества. Бросает дома в Трехпрудном тяжкое обвинение в том, что он не дал ей достаточно тепла, ласки, доброты, что у ребенка все более укреплялось ощущение отверженности. Она прямо утверждает отсутствие простоты, понимания, нежности в отношении матери к Марине, и в этом видит корни ее трагического мироощущения. На защиту семьи, матери, с цветаевской энергией ринулась Анастасия Цветаева. Выводы Кудровой показались ей обидными, и во имя чести семьи она готова перечеркнуть самый смысл автобиографической прозы Марины Цветаевой. Анастасия Цветаева признается, что, читая прозу Марины, с грустью отмечала, как искажены в ней образ матери, ее самой, младшей сестры, и весь душевный облик дома в Трехпрудном. Пока не поняла, да Марина вовсе не нас искажала. Она живописала другое вокруг себя». Центр этих рассказов Марина, ее поэта среди не-поэтов одиночества. Бесспорно, центр всего написанного Мариной Цветаевой о детстве, как и всего ею лирическим поэтом написанного, она сама. Да, поэт среди не-поэтов, одна из важных сквозных тем ее автобиографической прозы. Но можно ли на этом основании отказать Марине Цветаевой в правде? Сказать, что ее дом в Трехпрудном, лишь декорация, нужная ей для создания ее собственной, не бывшей в реальности, были, а семья – плацдарм, на котором она борется. С чем? И во имя чего? Возникает неприятное ощущение, что Марина Цветаева – оболгала своих близких и детство ради того, чтобы оценить свою необыкновенность. Оно усугубляется еще тем, что в этой же статье Анастасия Цветаева называет эссе «Сестры о Волошине, Андрея Белом, Мандельштаме» портретами высокого мастерства и поразительного сходства. Марина воскресила свои дни с ними, памятью и любовью. Не будем задаваться риторическим вопросом, Неужели Марина Цветаева меньше любила и помнила родной дом, мать, детство, чем своих друзей-поэтов? Подумаем лучше, в чем корни того, что дало Кудровой возможность усомниться в безоблачном счастье Марины Цветаевой в детстве, а Анастасии Цветаевой обвинить сестру в сознательном искажении правды, в гротеске? Причины разные. Кудрова права. Безоблачного счастья не было. Но кто определил, в чем оно выражается, и утвердил, что детство и есть безоблачное? Даже Борис Пастернак, в психическом плане личность Марине Цветаевой противоположная, человек, умевший из всего извлекать счастье, писал о том, как много страшного в детстве, в частности, в любимом Цветаевой детстве Люверс. И в стихах мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина. Что делать страшной красоте, присевшей на скамью в сирене, когда и впрямь не красть детей. Так возникают подозрения, так зреют страхи. Обратим внимание на это свидетельство поэта, кончающее со словами «так начинают жить стихом». Может быть, того же происхождения щемящее чувство сиротства, возникшее у Марины задолго до смерти матери. В прозе о детстве она предстает всегда как будто немного падчерицы. Не отсюда ли ее ревнивая зависть к младшей сестре? Мама ее больше любит. Анастасия Цветаева не отрицает, что ее, более слабую в детстве, тяжело болевшую, мать больше жалела — чуть больше опекала. Марине этого достаточно, чтобы насторожиться. Мать не мать, ты не ты, дом чужбина. Ведь она поэт. И в другом Кудрова права. Простоты ни в Марии Александре Цветаевой, ни в ее отношениях с Мариной, ни во всей обстановке дома не было, как не было ее и в самой маленькой Марине. Ее автобиографическая проза тому лучшее свидетельство. Простота, природный дар, как талант. Может быть, Мария Александровна и хотела бы быть проще, ведь ее сложность не принесла ей счастья. Может быть, она мечтала, что ее дочери будут проще и счастливее, но это было не в ее власти. Васе мать находила больше непосредственности и простоты. Вероятно, с Асей было легче и приятнее. Не сомневаюсь, что мать не хотела этого показать, но Марина это чувствовала. Не отсюда ли ее детская мечта о чужой семье, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь? С Мариной окружающим было гораздо сложнее. Тем не менее, логическое построение Кудровой мне видится перевернутым. Не потому Марина замыкалась в себе, что ее не понимали или не давали себе труда понять. А понимать ее, общаться с нею было труднее, чем с другими детьми, потому что у нее слишком рано определился свой, закрытый для других внутренний мир. Думаю, Кудрова заблуждается, утверждая, что мать себя в старшей дочери не узнавала. Наоборот... Она угадывала в Марине себя со своими сложностями и страстями. И, вероятно, с этой собой, а не с ее поэтическим даром, в Марине боролась ради ее же, Марининого, будущего счастья. Пыталась преодолеть себя в ней. Но сердечная близость между матерью и Мариной, без сомнения, была Это, очевидно, из всего сказанного Мариной Цветаевой о матери в стихах, прозе, письмах. Без настоящей внутренней близости мать не оказала бы столь сильного влияния на всю дальнейшую жизнь дочери поэта. Главное заблуждение Анастасии Цветаевой в настойчивом утверждении своей близнецовости с сестрой. Это помешало ей проникнуть в сокровенный смысл и правду автобиографической прозы Марины Цветаевой. Не спорю, что голоса сестер были одинаковы. Но этого недостаточно, чтобы говорить об удивительном сходстве душевного строя и тем более близнецового восприятия. Их не было и быть не могло. Как у поэта с не поэтом. Прими эту точку зрения Анастасии Цветаева, ей было бы легче понять не только писание, но и жизнь и смерть сестры. Восприятие, душевный строй, именно то, что делает поэта поэтом, отличает его от простых смертных. Взглянув на прозу сестры об их общем детстве глазами не близнеца, а доброжелательного читателя, Анастасия Цветаева увидела бы, что та ничего не искажала, не живописала и не хотела создать гротеск из жизни родной семьи. Марина так чувствовала себя в родном доме, как потом всегда в мире. Анастасия чувствовала себя иначе, в той же домашней обстановке, с теми же родителями и гувернантками. И это тоже естественно, ибо она не поэт. Эти различные чувствования не помешали обеим горячо любить и всю жизнь с благодарностью вспоминать дом в Трехпрудном. Одиночество поэта среди не поэтов Марина Цветаева вовсе не живописала задним числом. Она его пережила в детстве. В непонимании этого, мне кажется, лежит главная ошибка Анастасии Цветаевой. В этой полемике Кудрова обходит молчанием стихи о детстве из вечернего альбома и волшебного фонаря, а Анастасия Цветаева берет их в союзники, опираясь на них как на документально правдивые свидетельства. Бесспорно, стихи маме «Курлык», «Как мы читали Лихтенштейн», И многие другие восторженно передают воспоминания о рано оборвавшемся детстве, о матери, тепле ее присутствия в детской жизни. Это зарисовки сцен и ощущений детства, созданные близко к событиям, в них описанном еще ближе к боли и тоске утраты. Видно, грусть оставила в наследство ты, о мама, девочкам своим. Тон стихотворных воспоминаний — розовый, как, кстати, основной тон первых сборников Марины Цветаевой в целом. Умиленностью собою и окружающим, любованием пустяками жизни, слова Николая Гумилева о первой ее книге, они близки воспоминаниям Анастасии Цветаевой. Ничего подобного нет в прозе Марины Цветаевой на ту же тему, и это дало повод говорить о противоречии между прозой и ранними стихами. Значит ли это, что она переменила отношение к своему детству, разочаровавшись в жизни, перенесла разочарование на него? Ни в коем случае. Противоречие это существует лишь на поверхностный взгляд. Было бы странно от женщины за сорок умудренной нелегким жизненным опытом, ждать повторения того, что когда-то писала вступающая в жизнь 17-18-летняя девушка. И не было бы смысла в таком повторении. Разные задачи стояли перед Светаевой в полудетских стихах и в зрелой прозе. В стихах она хотела запечатлеть, выразить свою любовь к матери, восторг, память, тоску по ней. и она вспоминает все, что навсегда запало в сердце и что просто запомнилось, до мелочей. Стихи ее открыты, непосредственны и наивны. В прозе ни детской непосредственности, ни наивности нет. Задача Марины Цветаевой здесь иная — воскресить, увидеть самой и дать увидеть другим. не позволит навсегда исчезнуть тому исчезающему миру, который она так любит, с которым чувствует нерасторжимую связь. Знаменательно, что именно в стихах, написанных одновременно с прозой о детстве и обращенных туда, к ушедшим, отцам, Цветаева отчеканила свое понимание по этой поэзии. «Вы, ребенку, поэтом, обреченному быть», Кроме звонка и монеты, все внушившие чтить. «Ребенок, обреченный быть поэтом» — такова внутренняя тема подтекст Цветаевской прозы о детстве. Здесь она не мифотворец, не бытописатель, она исследователь. «Мир детства», казалось бы, очень замкнутый, в автобиографической прозе Марины Цветаевой существует внутри круга ее основных раздумий тех лет, а поэтия, поэтии времени, месте поэта во времени и его соотнесенности с миром. Даже хронология свидетельствует об этом. В 1932 году Цветаева пишет работы литературно-философского плана Поэты, время», «Искусство при свете совести», «Эпос и лирика современной России», «Маяковская и Пастернак». Проза о детстве начинается в 1933 году и тянется до 1937 года ее пушкинских эссе. «Окончив мой Пушкин, Цветаева пишет Анне Тисковой. Это мое раннее детство. Пушкин в детской с поправкой, в моей. Поправка в моей чрезвычайно важна для понимания отношений Цветаевой к своему детству, Его отличию от как у всех последняя литературно работа Цветаевой Пушкин и Пугачев, и о ней она с полным правом могла бы сказать мои Пушкин и Пугачев одновременно и последние по времени воспоминания ее о детстве, ибо и здесь, как и в моем Пушкине, литературы, ведения, философии, психологии, детские впечатления образуют неразрывную ткань. Таким образом, проза Цветаевой о детстве не только по времени совпадает с работами, осмысляющими тему поэта и поэзии, но буквально вклинивается в некоторые из них. Что такое поэт? Какова его роль в мире? Эти вечные темы занимали творческое воображение Цветаевой. Поэт в его противостоянии миру — так можно определить основу ее мироощущения. Поэт — невольник своего дара и своего времени. Ее представление совпадает с более поздней формулой Пастернака «ты вечности заложник у времени в плену». В этом ключе рассматривает она и свое детство. Состояние творчества есть состояние наваждения. Состояние творчества есть состояние сновидения. определяет Цветаева в искусстве при свете совести. И разве не в этом состоянии, спящей наяву, видим маленькую Марину в истории с чертом, или десятки раз сомнамбулически переписывающей Пушкинское к морю? Проза Марины Цветаевой о детстве не мемуары. Она никогда не называла так эту свою работу. Ее не интересует вообще детство, ни даже становление личности. Она исследует феномен воплощения поэта в ребенке. Убежденная, что поэзия сродни вечности, одна и та же с начала и до конца времен, Цветаева хочет проследить, каким образом данный ребенок оказывается отмечен ее клеймом. Именно «оказывается». С его стороны это явление пассивное, скорее даже страдательное, ибо почти с рождения ей матерью внушено «слух от Бога, твое только старание». Как удивительно пронесла она этот материнский завет сквозь всю жизнь. Это подтверждается описанием рабочих тетрадей Цветаевой. В каждой тетради после заглавной надписи «отдельно», «крупно», «в верхней трети листа» В середине пустой строки, между двумя тире, с восклицательным знаком повелительного наклонения, ставилась всю жизнь повторяемая неизменная просьба «Дай Бог!». Цветаева исследует феномен ребенка-поэта на примере собственного детства, потому что знает его лучше всего и только. С этой точки зрения ее проза о детстве читается по-другому. В ней нет вымысла. Это правда — не меньшее, чем встает из ее ранних стихов. Касаясь своих писаний о людях, Цветаева сказала, «Фактов я не трогаю никогда, я их только толкую». Но что значит «факты сами по себе»? Они приобретают смысл в той или иной интерпретации. Правда автобиографической прозы, правда пережитая и осмысленная Мариной Цветаевой. То, что пишет об их общем детстве Анастасии Цветаева, скорее всего, тоже правда. Ее, Асина. И если она во многом не совпадает с Марининой, то это отражает несходство сестер, их мировосприятие, ощущение себя в мире. То негативное о семье, из-за чего ломают копья Кудрова и Анастасии Цветаева, не было желанием отплатить за свою недолюбленность, и недопонятость в детстве, даже если Марина тогда это ощущала. Она никогда не переставала любить дом в трехпрудном и чувствовать к нему благодарность. В разгар работы над детской прозой она признавалась тисковой. «Должно быть, вы, как я, любите только свое детство, то, что было тогда». Непреображенная правда поэта, непоэтическая быль, а сущность пережитого важнее всего для Марины Цветаевой, ведь она восстанавливает, ее слово, свое детство поэта. Она показывает свое изначальное одиночество даже с такой необыкновенной матерью, в такой высокой интеллектуальной семье и в таком действительно счастливом детстве. Из воспоминаний Анастасии Цветаевой Создается впечатление, что Марина культивировала свое одиночество. На самом деле она была в нем заключена, единоличие чувств, и выход был только в поэзию. Прозрачная стена отделяет обреченного быть поэтом от других людей. Стена, которой они, быть может, не видят, приблизиться к которой возможно, но преодолеть нельзя». Разглядывая себя, ребенка, в увеличительное стекло умудренности, взрослая Цветаева анализирует и осмысливает то, что тогда чувствовала, переживала, думала. Это не имеет ни малейшего отношения к ее эмигрантским проблемам, на которые так любят ссылаться в советских работах от Цветаевой. Например, Кудрова. «В 30-е годы...» Марина Цветаева уже отчетливо понимает свой крах в отношениях с миром, глубоко переживает разложившуюся в конец связь. Всей своей автобиографической прозой, даже в большей степени, чем теоретическими работами, Цветаева против такой точки зрения протестует. Она свидетельствует, что никакого краха не было, что если и существовали у нее отношения с миром, то только негативные, как могла в конец разладиться связь, которой отродясь не было. Если родная мать не может, Марина Цветаева убедительно показывает, что именно не может, а не, не хочет понять будущего поэта, чего ждать от остальных, чужих, понятия не старающихся. «Листья и корни, корни и плоды» назвали свои статьи Кудрова и Анастасии Цветаева. Корней не было. Были истоки. Нет, один исток — поэзия, подхватившая вот эту неповоротливую, некрасивую, упрямую, злую девочку Марину Цветаеву и заставившую ее стать поэтом. И ни к чему ей выискивать в своем детстве события и впечатления, как пишет Кудрова, зерна, позже проросшие и разросшиеся в трагическое мироощущения. Поэтом рождаются. «Зерно, зерна поэта, сила тоски», — утверждала Цветаева в «Искусстве при свете совести», а вовсе не обиды, пережитые им в детстве. Поэт ввел нас в мир своего детства, чтобы показать, как ее захлестнула свободная стихия, Отъединила от людей и понесла по волнам поэзии. Сколько счастья и тоски в этом жизненном плавании. Детство оборвалось, но жизнь не остановилась. Надо было привыкать к реальному сиротству. Жизни подростка без матери. Ни старшая сестра Валерия, никто из родственниц, не выразил желания продолжить воспитание Марины и Аси. Возможно, задача казалась им слишком трудной. Девочки не были похожи на обычных детей их круга. Отец остался их единственным хранителем и воспитателем, но влияния на Марину не имел. Его терпимость и деликатность были безграничны, но наверняка он не раз приходил в отчаяние от своей воли. и ранней самостоятельности дочери. Как всегда, он много работал, да и что он мог дать девочкам в том возрасте, когда больше всего требуется материнское, женское участие. Сменяли одна другую экономки в доме, но ни одна из них не вошла в Маринину жизнь. Через год после смерти Марии Александры Валерия уехала учительствовать в «Козлов», А вернувшись, поселилась отдельно от семьи. Семья распадалась. С этим уже ничего нельзя было поделать. Много позже Цветаева признавалась. Главное — росла без матери, то есть расшибалась обо все углы. Угловатость всех росших без матери во мне осталась. Но скорее внутреннее и сиротство. Чувство сиротства усугублялось с годами, по мере того, как Марина отходила от людей и замыкалась в книгах. Первый год после смерти матери она жила и училась в пансионе фон Дервис на Старой Басманной, дома бывала в воскресенье и праздники. Она все еще была увлечена революционными идеями и книгами, с ними шла к новым подругам, пыталась увлечь их, искала отклика и находила. Это было так необычно, разговор о революции в женском пансионе. Однако начальство не было склонно терпеть то свободы мысли, которое несла в пансион Цветаева. Ранней весной, не кончив учебного года, она вынуждена была уйти из пансиона фон Дервис. Учение перестало ее интересовать. В следующие три года она сменила еще две гимназии, но училась в них чисто формально. Нельзя было бросить их, не огорчив, может быть, убив, этим отца, считавшего образование важнейшим делом и долгом. Марина вышла, как тогда говорили, из гимназии после седьмого класса. Восьмой считался педагогическим, а ей было ясно, что учительницей она никогда не станет. После смерти матери она постепенно свела на нет и занятием музыкой. Больше не для кого было стараться, некого радовать или огорчать своей игрой. Отрезвило ли ее исключение из гимназии фон Дервис? Возможно. Оно не прошло бесследно. Примерно это время она отмечает, как еще одну ступень душевных событий. 16 лет. Разрыв с идейностью. Любовь к Саре Бернар. Орленок. Взрыв бонапартизма. С шестнадцати лет по восемнадцать — Наполеон, Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массон, Тьер мемуары, культ, французские и германские поэты. Выше, в том же ответе на анкету, Цветаева писала с двенадцати лет и по поныне — Наполеониада. Еще и в 1935 году Цветаева писала Буниной — Еще бы написать святую Елену, дань любви за жизнь. Она не переставала любить Наполеона. Время 16-18-летия отмечает как период интенсивного изучения Наполеона и его эпохи. Примечание автора.